Тут же сбоку подбежал Николай Шаламов. Он схватил Мичмана в охапку и увлек его в бездну. Японцы тщательно фиксировали свои наблюдения. В 10.20 Люрик стал ложиться на левый борт. И лишь тогда прекратилась стрельба. Корма крейсера уходила в шипящее, как шампанское море. При этом круто обнажился его ярко-красный таран а в 10.30 корабль с грохотом перевернулся кверху килем. Двенадцать минут длилась агония. Наконец крейсер выпустил из отсеков в воздух с таким шумом, будто вздохнул смертельно усталый человек и быстро исчез под водою. «Ура!» Закричали плавающие матросы, «Ура, братцы! Ура!» — кричали ему, когда он родился. «Ура!» — кричали ему, когда он уходил из жизни. Близким разрывом снаряда Панафидина отнесло в сторону от Шаламова, и голова матроса затерялась среди множества голов, которыми было усеяно море, словно кто-то раскидал здесь сотни мечей. Странное дело, в воде было очень хорошо. Панафидин испытал громадное облегчение от морской прохлады, словно попал в ванну после длинного трудового дня. И он почти радостно отдался этому всеобъемлющему блаженству. Сначала Мичман плавал, держась за койку. Потом уступил ее обессиленному матросу, который задыхался от газов шимозы, попавших в его лёгкие. Кто-то звал издалека к нам, к нам, Сергей Николаевич, сюда. Но Мичман видел, что кусок палубного настила с торчащими болтами, за которые держались человек десять, был так мал, что ему не за что уцепиться, и, перевернувшись на спину, Он отдался во власть сильного течения. Иногда, вскидывая голову, Панафидин смотрел в сторону японских крейсеров, недоумевая, почему не идут. Теперь-то им чего бояться? Но потом он подумал, что, наверное, этой соленой купелью адмирал Камимура завершает акт самурайского мщения Рюрику за его доблестное сопротивление. Где-то слышался крик человека «Адрес! Запомни мой адрес!» Ясно, кто-то прощался с жизнью, умоляя друзей о последней воле на этом свете. А свет был велик, и солнце стояло в зените, обжигая своими лучами, бьющими почти вертикально. Панофидин расстегнул брюки, и они нехотя потонули под ним. Труднее было избавиться от тесного кителя, Ну и китель поехал нагонять брюки в темной, таинственной глубине. Однако долгое напряжение битвы, все пережитое за эти часы, ослабили организм, и в голову полезли всякие гадостные мысли, сковывающие волю к сопротивлению. Думалось о недостижимости дна, об акулах, хватающих пловцов за ноги, о том, что никогда ему не увидеть Панафидинский летописец в печати, а умирать в двадцать два года тяжко. Энергичным рывком, всплеснув воду, Мичман перевернулся на живот, чтобы плыть ближе к людям, но вдруг ощутил, что сил не осталось. Каждый замах руки давался с трудом, словно он передвигал тяжеленные мешки. И тут вспомнились птицы, которые так и не покинули кают компании крейсера. Вспомнилась почему-то и красивая женщина, пившая однажды лимонад в Адмиральском саду. «Лю — Люди! — закричал он. Но ответом ему было молчание. Как навигатор Мичман уже понял, что попал в струю течения, каких уцусимы множество, и его относят куда-то в сторону, обрекая на одиночество. От этого ему сделалось страшно. А вскоре Панафидина занесло в длинную полосу грязной пены, выброшенной из отсеков Рюрика. Эта пена была густая, перемешана со слоем пористых, как вулканическая пемза кусков шлака, уже отработанного в топках котлов. И так велико было одиночество, что Мичман даже обрадовался этой грязной пене, даже этим легковесным кускам корабельного шлака. «Люди!» — с баллон. Где же вы, люди?»